Глава 49. Утром я встаю, медленно бреду в кухню, стараясь, чтобы Мор не заметил, как быстро я устаю даже от такого простого действия. Зря беспокоилась. Всадник, странное дело, не обращает на меня внимания. В гостиной включен телевизор, и Мор стоит перед ним, скрестив руки и мрачно глядя на экран. Я подхожу, заинтригованная тем, что привлекло его внимание. Экстренное сообщение. Вспышка мессианской лихорадки на западном побережье и Тихоокеанском северо-западе не утихает. Болезнь распространяется в сторону Мексики. Правительства штатов и органы местного самоуправления пытаются оперативно ввести карантин на пораженных болезнью территориях. Никто до сих пор не видел всадника. Просим всех оставаться дома и избегать людных мест. Повторяю, пожалуйста, оставайтесь дома и не посещайте людные места. Для всех, кого поразила болезнь, наши мысли и молитвы с вами». У меня падает сердце. Я долго стою, ничего не говоря, не реагируя, только тупо смотрю в телевизор. Сообщения в разных вариациях прокручивают пять раз. Информацию повторяют и повторяют. На экране показывают центральный парк. Сюжет снят несколько месяцев назад. Вскоре после того, как по городу проехал мор, братские могилы, заполненные телами. Затем появляются кадры Торонто и Монреаля. Несколько фотографий людей, подхвативших лихорадку, Среди них есть даже снимки из Ванкувера и Сиэтла, из мест, где я видела все своими глазами. Но потом старые съемки сменяются новыми. Снятое дрожащей рукой видео из больницы в Сан-Франциско, заполненной умирающими. Потом еще одно из Лос-Анджелеса. Люди там лежат прямо на улицах. Их глаза ввалились, на лицах красные пятна. Так начинается лихорадка. Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Это же очень далеко, в другом штате. Как же мне страшно. Я все-таки умудряюсь оторвать взгляд от телеэкрана, и вот теперь, теперь Мор смотрит на меня. В его взгляде все та же мольба о прощении, но нет сожаления. Ни капли. Вместо этого уже знакомый ледяной холод. Руки ходят ходуном. Я не хочу спрашивать, потому что если спрошу, все это уже точно станет реальным, а это не может, не должно быть реальностью. «Что ты наделал?» — шепчу я. Исполнил свое предназначение.